Послесловие. Это касается не только Гримгора, но и остальных моих новелл. Я почти не планирую сюжет заранее. В особенности, на этот раз, я не просто почти не планировал. Я не планировал вообще. Начиная от том, я не имел ни малейшего понятия, как будут развиваться события и чем все закончится. При таком подходе все происходящее зависит от самих персонажей новеллы. В этом томе я в особенности много доверил команде Харухира. Что ж, таков был план изначально. Но поскольку мне показалось, что одному Харухиру пришлось бы слишком тяжело, я посчитал, что и остальным неплохо бы ему помочь. Артана по-прежнему очень далеко, а дорога туда полна опасностей. Но я хотел бы, чтобы они рано или поздно добрались до своей цели. Удастся ли им, впрочем, как знать. У меня кончается бумага. Мой редактор Харада-сан и Ширай Эйрисон, дизайнеры из ComWorks, в частности, и все остальные, принимавшие участие в создании и продажах этой книги, и, наконец, вы все, те, кто сейчас держит ее в руках, ну или слушает, позвольте выразить вам мою искреннюю признательность и любовь. На сегодня я откладываю перо в сторону. Надеюсь, мы встретимся снова. димонди Ао Читал эту книгу в Вуфи, собственно я. Буду очень рад вашим комментариям, подпискам, поддержке. И прошу меня простить за то, что вам пришлось так долго ждать. Следующий том, к сожалению, я очень много сейчас работаю. И несмотря на то, что у кого-то карантин, это если что 2020 год, кто бы когда не слушал, у меня его по сути нет. Работаю в поте лица. Еще и путешествую. Командировки разные. Как бы то ни было, еще услышимся.